Но для чего, прервав он свою речь, продолжал, для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавались науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем был бы внятнее, просвещение доходило бы до всех поспешнее». и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы 200 человек просвещенных, по крайней мере, в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение. «Боже мой!» — продолжал он с восклицанием, — «если бы привести примеры из размышлений и разглагольстваний судей наших о делах, что бы сказали Гроций, Монтескью, Блэкстон?» Что бы сказали Гроци, Монтескью, Блэкстон, то есть Гугуда Гроот, 1583-1645 годы, голландский юрист, создатель науки о международном праве. Шарль Луи де Монтескье, 1689-1755 годы, французский философ-просветитель, основатель теории разделения властей. Уильям Блэкстон, 1723-1780 годы. Английский юрист, автор трактата «Истолкование английских законов». Ты читал Блэкстона? Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо было бы заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцев, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. — Как не потужить, — повторил он, — что у нас нет училищ, где бы науки преподавались на языке народном. Вошедший почтальон помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление о учреждении новых университетов, где науки будут преподаваться по его желанию. Пора, государь мой, пора. Между тем, как я платил почтальону прогонные деньги, семинарист вышел вон, выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял у упадши и не отдал ему. Не обличи меня, любезный читатель, в моем воровстве. С таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь, ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, что принимал, так писано в законе русском. Признаюсь, я на руку не чист Где что немного похожее на рассудительное увижу, то точас стяну. Смотри, ты не клади мыслей плохо, читай, что мой семинарист говорит». Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное, что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел и изрек только то, что зрел Поступая в познание естества, откроют, может быть, смертные, тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами телесными или естественными, что причина всех перемен, превращений, превратности мира, нравственного или духовного – Зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обитальща и других к Солнечной системе принадлежащих тел, равно как оно кругообразных и коловращающихся.